так можно судить по его предприимчивому характеру. Ходил ли Марко Поло в школу неизвестно. Мы не знаем даже, был ли он грамотен по-итальянски. Книжку его записал сосед по тюрьме, пизанец Рустичано. И вот какими словами начинается она: "Государи и императоры, короли, герцоги и маркизы, графы, Рыцари и граждане и все, кому желательно узнать о разных народах, о разнообразии стран света, возьмите эту книгу и заставьте почитать ее себе. Книгу свою Марко Поло продиктовал для неграмотных, но о самом Марко Поло там сказано. Научился он их языку монгольскому и четырем азбукам и письму в очень короткое время. Какие же это четыре азбуки? А в этом много спор. В другом варианте книги написано «Выучил четыре разных языка, умел читать и писать на каждом». При Кубилайе жило четыре народа – таджики, китайцы, уйгуры и аракуны, христиане-сирийцы. Предполагают, что Марко Поло по-китайски не говорил. Думают, что знал он письмена Басыпа, арабские письмена – Уйгурский и сирийский. Уйгурский шрифт это монгольский, произошедший от сирийского. Уйгурский алфавит, в записанных законы Чингисхана. Кубилай-хан поручил тибетскому учёному Пакпа-ламе составить чистый монгольский алфавит. Пакпа-лама составил квадратную монгольскую азбуку, в основу которой лёг алфавит тибетский. Всего квадратный алфавит Басыпа заключал в себе тысячу букв, состоящих из сорока одного коренного знака. Так что, возможно, Марко Поло знал два монгольских алфавита. Знал он, вероятно, еще сирийскую азбуку и арабскую. Но он вряд ли был грамотен по-итальянски. Марко Поло умел говорить по-французски, знал название товаров и цены на них. И Ближний Восток был для него лишь местом, откуда идут товары. Ещё умел он стрелять из арбалета и грести на лодке. Торговали в доме братьев Поло, вероятно, драгоценными камнями, материями, ревеньем, товарами, о которых Марко говорит везде подробно. Николы и Мофео в Венеции не дождались избрания нового папы и решили возвращаться к великому хану, взяв с собою Марка. Да и нужны-то им были больше вести из Сирии, чем папское благословение. Отправились они из Венеции прямо в Акру, встретились с легатом. Он разрешил им взять масло из гроба Господня и для этого съездить в Иерусалим. Из Акры поехали братия в Лайас, и тут услыхали, что тот самый легат, с которым они говорили, избран папой и назван Григорием. Вернулись они обратно в Акру, дал им новый папа в дорогу свое благословение и двух монахов. Поехали братья и Марко Поло обратно в Лаяс и повезли с собою хрустальные сосуды с маслом, которые посылал папа Великому хану. В это время султан Египетский напал на Армению. Монахи подумали и вернулись, братья поехали дальше. Путь от Лаяса, шёл прямо на Эрзурум. Здесь Марко Поло в первый раз увидел живых коней. Малую Армению Марко Поло описал так: Царь Малой Армении правит своей страной по справедливости и под властью татарам. Много здесь городов и городищ, и всего вдоволь, а от охота на звери и птиц потехи много. В старину здешние дворяне были храбры и воинственны. Теперь они слабы и ничтожны. В город Лаяс привозятся все пряности и все ткани с Евфрата, и товары из Венеции и Генуи свозится сюда и здесь покупаются. В горах, рассказывал Марко Поло, живут армяне, греки, занимаются они торговлей и ремёслами. Описал ещё Марко Поло землю туркмен, которые кочуют в горах и долинах похвалил туркменские ковры. Проследить путь Марко Поло очень сложно. Монголы тогда захватывали новые страны. В городах оставалось прежнее население, но сами города назывались то старыми именами, то теми, которые им давали завоеватели.